Глава 6. Вскоре я попрощалась с Лизи Алексом, которым нашлось чем заняться без меня, и ловко ускользнула от Виммера, вознамерившегося в несчетный раз пригласить меня на бал и все же выиграть пари. Не слишком честно с его стороны, потому что Дигби увели, подозревая, в лекарское крыло. Поняв, что все закончилось и на стадионе делать мне больше нечего, я затесалась в толпу зевак, спустившихся с трибун, чтобы нас поздравить. Но говорить ни с кем не стало. Возбуждение после состязания спадало, вместо него накатила жуткая усталость. Захотелось прилечь здесь, на травке, и закрыть глаза, а вовсе не выслушивать, кто и что думал об отборочном туре. К тому же я чувствовала себя не только потной, но и порядком пропылившейся. Поэтому, криво улыбнувшись восторженным девицам с третьего курса целителей и кивнув на сдержанную похвалу боевых магов с четвертого, ловко обошла группу оживленно беседовавших некромантов и двинулась в сторону общежития. Конечно, можно было остаться, побеседовать с парнями со своего курса, видела, как они направлялись к нам со стороны трибуны, выслушать их мнение, а затем всесторонне обсудить, как мы, участвовавшие в отборе, выглядели со стороны, в чем были наши плюсы и где мы порядком прокололись, а затем прикинуть варианты, шансы и расклады. Но я решила, что сделаю это немного позже. Сперва смою с себя пот и нервное возбуждение. Затем я собиралась переодеться в платье, и так же парни пялились дальше некуда — после чего сходить в столовую, что-нибудь съесть, потому что позавтракать мне толком не удалось, несмотря на мои смелые заявления в присутствии ректора. Прийти-то я туда пришла и почти не опоздала, буквально на пару минут, и мне никто ничего и не сказал. Но кусок в горло не лез. Нервы давали о себе знать, так что я лишь лениво поковыряла в тарелке с пшеной кашей, затем отодвинула ее в сторону» поэтому я возлагала большие надежды на обед. Мне мерещилось вкуснейшая рагу под глисснорским грибным соусом и мясные пироги. М -м. После этого можно было встретиться со своими однокурсниками и всесторонне обсудить произошедшее на отборе, надеясь, что при них Вимер не станет слишком сильно мне докучать. Впрочем, сейчас я докучала сама себе, шагая в сторону общежития, выбирая малолюдные дорожки. Шла, пытаясь вспомнить, как прошло испытание, и поставить себя на место лордов-попечителей. Если бы я наблюдала за отборочным туром со стороны, какие бы я сделала выводы, и кого бы взяла в команду Академии? Причем мне следовало учитывать не только то, что разворачивалось перед их глазами, но и множество других факторов. Например, я уже успела порядком досадить нашему ректору, и ему это могло нисколько не понравиться». Да и кому бы такое понравилось? Для меня это могло означать приличный минус в очках, хотя, кажется, само испытание я провела вполне достойно, и больших огрехов за мной не водилось. Наверное, все же стоило ударить по призрачным гончим не воздушной, а водной волной. Они — порождение адского пламени, и воздух их лишь раззадоривает». Но и со стихийной магией воздуха вышло вполне убедительно, что уж тут душой кривить. И еще мне не надо было медлить тогда, в самом начале испытания, дожидаясь атаки Алекса и Эрика, а бить самой. Я же видела, что с ними что-то не так, но все еще чего-то ждала. Поэтому и вышла заминка на старте. Но снимут ли с меня за такое баллы, посчитав за огрех? Этого я не знала, как и то возьмут ли Алекса в команду. Он растерялся в начале отборочного тура, и это могло сослужить ему плохую службу. Впрочем, позже Алекс собрался и все оставшиеся испытания провел без нареканий. Зато Эрик показал себя полнейшим идиотом, ничего не смыслящим в магии, и я терялась в догадках, что с ним такого произошло. «Магия здесь явно была ни при чем, никакого воздействия на него я не ощутила». Неужели он настолько переволновался, что немного спятил? Но семья у него была вполне обеспеченной. Его отец имел вес в обществе, так что лорда Дикби-младшего вполне могли протащить через отборочный тур, вспомнив о его былых заслугах и подлечив перед турниром в лекарском крыле. Да, не стоило сбрасывать его со счетов. Зато Стэнли Вимер оказался вполне неплох. Правда, выложился он слишком быстро и довольно-таки глупо, не рассчитав своего резерва. Будь мы на поле боя, он бы пополнил ряды павших. Впрочем, слово «неплохо» как раз целиком и полностью характеризовало его магические умения. А мне казалось, что в команду должны попасть как раз те, кто проявил себя на «отлично». Выходило, к боевым магам у лордов-попечителей должно быть много вопросов. целителей так и вовсе не стоило брать в голову, потому что некроманты разделались с ними в два счета. Значит, оставались те самые некроманты. Из них я бы однозначно остановила свой выбор на Гордоне Эмерсоне. Пусть мой первый удар из строя его вывел, но он резво поднялся и показал себя так, что нам с Алексом пришлось совсем непросто — Будь мы с ним по отдельности, нас бы ждали сложные времена. А их ход с призрачными гончами, когда некроманты гнали магически измененных тварей в нашу сторону, надо признаться, это было отличным решением. Да, Гордон Эмерсон казался мне неплохим кандидатом в команду. Остальных я бы не брала в расчет. Но это я. А у лордов-попечителей могло быть противоположное мнение. Вздохнула украдкой... В чужую голову мне не залезть, а результаты должны огласить только завтра. Поэтому я решила больше себя не изводить. «Что сделано, то сделано», — сказала себе. Оставалось лишь ждать и наслаждаться свободным вечером, потому что я в кои-то веки решила расслабиться и взять перерыв в учебе. Когда дошла до общежития, оказалось, что расслабилась я слишком сильно, настолько, что забыла свое платье и учебную мантию в гардеробной. А завтрашних занятий никто не отменял. Вернее, наш старый ректор их бы отменил, потому что завтра после полудня мы ожидали прибытия команд из других академий. Но при лорде Гамильтоне таких поблажек нам, конечно же, никто давать не собирался. «У нас же казарма! На первый-второй рассчитай Поэтому мне пришлось снова возвращаться на стадион, избегая людных дорожек, чтобы не попасться на глаза Крейгу Хэштему или же Стэнли Вимеру. Наконец забрала свои вещи из гардеробной и поспешила к общежитию. До обеда оставалось еще около сорока минут, так что я вполне успевала смыть с себя пыль и переодеться. На входе магисса Эрдель все так же безмятежно дремала, пристроив на подоле мантии утыканный спицами розовый чулок, который должен был чудесным образом превратиться в детскую распашонку. Зато в большой гостиной на втором этаже оказалось оживленно. Девушки сидели возле камина, обсуждая все то же. Кто именно войдет в команду академии? Я засобиралась было проскользнуть незамеченной и даже подумывала о портале, но не успела. Меня заприметили и тут же накинулись с расспросами, поэтому пришлось ненадолго задержаться. «Нет», — сказала им, — «я нисколько не испугалась призрачных тварей с двумя головами. На защите от магических созданий за второй курс мы как раз их проходили, и я от нервного напряжения почти сразу вспомнила об их особенностях. Ну, почти обо всех. Например, о том, что они не боятся огненной магии, поэтому лучше задействовать водную или воздушную». А еще в этом году у нас было несколько занятий в темном конце, а из призрачного пруда выползали твари и пострашнее их. «А что их бояться?» — спросила я, любезно улыбнувшись, мисси Элгер, возлюбленной Гордона. «Боевые маги намного сильнее темных!» Знала же, что она доложит о моих словах своему жениху и была рада очередному шансу его позлить. И тот магистр в колпаке, который изображал мага-отступника, нисколько не показался мне страшным. Не было времени на такие глупости. Пугаться. Приходилось пошевеливаться, пока нас с Алексом не прикопали желающие попасть в команду Академии. «Зато вы с Алексом сами их прикопали», — произнес кто-то из девушек, на что Мисси уставилась на нее с кислым видом. Я же, улыбнувшись, сказала остальным, что собираюсь переодеться, а затем пообедать без сюрпризов, и сбежала в свою комнату. «Но, как оказалось, без сюрпризов мне не обойтись», потому что возле вазы, из которой роняли свои нежные лепестки, подаренные мне Эриком Дикби Розы, лежала третья злосчастная записка. «В следующий раз поставлю на двери смертельное заклинание», пообещала я, обведя взглядом пустую комнату, «потому что это уже переходит всякие границы». Понимала, что никто меня не услышит. Человека, который в очередной раз снял наши с защитные заклинания и оставил новое послание, давно здесь не было. Только на этот раз он действовал по-другому, куда грубее и увереннее. Я чувствовала отголоски темных заклинаний, которые, вторгшись в мою комнату, не слишком-то старался затереть. Дьявольское лезвие, уверенно, без него не обошлось. Закрыв глаза, провела рукой вдоль дверного косяка, считывая остаточные колебания заклинаний. Вернее, таинственный посетитель вообще не старался. Либо он действовал в попыхах, либо был слишком уж в себе уверен. И это мне нисколько не нравилось, ни первое, ни второе, ни вся эта ситуация. Окончательно убедившись, что внутри никого нет, подошла к столу и потянулась к свитку. «Ну что же...» Посмотрим, что от меня хотят на этот раз. Вспомнив про обожженные пальцы, накинула на пергамент нейтрализующее заклинание, но, судя по всему, самоуничтожаться письмо не планировала. Ну что ж, интересно, интересно. Вернее, мне интересно, сколько вас, тех, кто захаживает в мою комнату. По моим подсчетам выходило, что на данный момент наше слизи скромное жилище посетило уже трое потому что защитные заклинания каждый раз взламывались по-разному. Зато почерк у всех записок оказался одним и тем же. На этот раз неведомый отправитель хотел, чтобы я тотчас же отправлялась к некроманскому пруду в темном конце, и, судя по настенным часам, до назначенной встречи оставалось около десяти минут. Подобная спешка показалась мне довольно-таки неожиданной, но я тут же нашла ей вполне разумное объяснение. «Скорее всего, записку мне подкинули заблаговременно. Наверное, во время отбора или сразу после его окончания. Я бы не опаздывала на встречу, если бы не возвращалась на стадион за своей одеждой, а потом не задержалась бы в большой гостиной, болтая с девочками о том о сём». «Отправитель, конечно же, предвидеть этого не мог, и теперь мне срочно надо было решать, что делать дальше». «Вернее, я в любом случае собиралась сходить навстречу, чтобы наконец-таки выяснить, чего от меня хотят. Но делать ли мне это в одиночку?» Задумалась. «Выходило, что на помощь лизи и Алекса мне снова рассчитывать не придется. Пойди их еще найди. Точно так же, как и на парней с моего курса. Они давно уже разбрелись кто куда. Возможно, соберутся через полчаса в столовой в центральном крыле, но тогда я точно опоздаю навстречу». Этого мне не хотелось. Я была порядком взбешена из-за бесцеремонного обращения с моей дверью и письменных приказов и собиралась разобраться, кто эти умники и что им от меня надо. Выходило, мне опять придется отправиться к назначенному месту в одиночку. И никаких подсказок, кто оставил эту записку, потому что, уверена, снова никто и ничего не видел. Магисса Эрдель проспала все на свете, утомленная своим вязанием. По этажам расхаживают не только обитательницы общежития, но еще и уборщицы, и присланные нашим ректором работники, приводят в порядок пустующие комнаты, в которые уже завтра заселятся участницы из прибывших на турнир команд. Слишком много народа, а в подобной суете в общежитие мог пробраться кто угодно. Тогда, быть может, мне стоит прямиком направиться к нашему ректору? пожаловаться ему на очередной взлом, показать новое письмо и <смех> дать ему повод решить, что я настолько помешалась на преследовании, что еще и записки пишу сама себе. Потому что доказательств у меня не было, только безликое послание и отголоски темной магии у наших слизи дверей. «Да и зачем лорду Гамильтону вообще что-то думать? Меня попросту к нему не пропустят с такими глупостями». Решив, что я во всем разберусь сама, засунула очередную записку под тунику. Теперь уже с ней точно ничего не случится. Затем закрыла дверь и поспешила на улицу. Сперва шла, а затем побежала, понимая, что время не в обрез, потому что встреча на этот раз назначена на приличном отдалении от общежития. И, надо признать, место было не слишком-то удачным. «Это во мне лебединый пруд в светлом конце», и не второй амбар за конюшней, где тренировался наш ректор. На этот раз меня захотели видеть в некроманском конце, где случайно прогуливающихся адептов и не встретить. Там прогуливались только те, кто попал туда не случайно. К тому же сам пруд был огорожен сильнейшими защитными заклинаниями, потому что в нем обитали опасные твари, от которых любому разумному человеку следовало держаться подальше но вряд ли кто-то рискнет снять заклинание и пригласить меня полюбоваться чудесными видами с деревянного мостика на Некроманском пруду. Такие сумасшедшие в квитане долго не жили. Скорее всего, встреча произойдет поблизости, и будет она без свидетелей. Не зря же на этот раз выбрали безлюдное место. Перспективы были не слишком доприятными, но мне очень хотелось узнать, что именно от меня хотят». Я не понимала, зачем кому-то нужно изводить меня посланиями, заставляя бегать по всей Академии и, и натыкаться на нашего ректора. Случайно ли это совпадение? Или же так и было задумано? Если кто-то хотел, чтобы я надоела Берку Гамильтону до чертиков, и он бы выставил меня из Академии, то... А, ну, я бы сказала, что это слишком сложный и ненадежный путь, чтобы от меня избавиться». А если кто-то освобождал себе место в команде, то теперь после отборочного тура в записках больше не было никакого смысла. Но третье письмо снова ждало меня в комнате. Значит, дело в другом. Или же в академии завелся сводник? Вернее, целая группа сводников, в которую входили еще и некроманты. Последний раз охранные заклинания взломали именно они». «И эта группа с чего-то решила, что именно таким образом, натыкаясь и досаждая Берку Гамильтону, я произведу впечатление на самого завидного жениха Аквитана и обязательно завоюю его сердце». Хм, на это криво усмехнулась. «Именно так и произведу, и завоюю». «Если в чьем-то воспаленном мозгу и появился такой план, то он серьезно ошибался». Не сказать, что в моей внешности были какие-то изъяны, но по академии расхаживали такие красавицы, что парни запросто могли свернуть себе шею. К тому же эти самые красавицы вели на нашего ректора охоту, пытаясь влезть к нему, если не через дверь, то через окно. И тут я, Джойлин селден отличница с пятого курса, без какой-либо личной жизни, которая по воле отправителя записок приелась нашему ректору до чертиков. Какие у меня шансы завоевать его сердце? Хм, если честно, то никаких. Нет же, здесь что-то другое. Такое, чего я еще не понимала и теперь бродила в потемках, натыкаясь на стены. Но сердцем чувствовала, что я должна разобраться как можно скорее, пока никто не пострадал. Поэтому я спешила по длинным дорожкам сада, забирая все дальше к факультету темных сил, пока не миновала их тренировочное поле. Сейчас оно пустовало, но было все в свежих рытвинах, наводивших на мысли о том, что некроманты здесь сначала воскрешают, а потом упокаивают свои проблемы. Для собственного спокойствия я накинула на себя дополнительное защитное заклинание. Прошла мимо длинных запечатанных магией сараев и загонов для магических существ, откуда на меня недовольно зарычали. Вскоре повеяло холодком с местного кладбища. Уж и не знаю, чем провинились перед богами бедняги, которым не повезло упокоиться на территории академии, но их чуть ли не каждый день поднимали из мертвых. Да-да, именно в этом самом месте мы с Лиззи и другими девушками разыскивали свои ночные сорочки. А Алекс и парни с нашего курса отгоняли нечисть. Весело же нам жилось при прежнем ректоре. Впрочем, как оказалось, мне довольно весело жилось и при нынешнем. Дальше начинались густые заросли. К ним не рисковал приближаться даже наш садовник со своей армией рабов. И в просветах между зеленью я заметила темное зеркало некроманского пруда. В его непрозрачных водах жили измененные магией существа, настолько опасные, что приближаться к пруду учащимся Академии было строжайще запрещено. Но чтобы хищники не совершили побег, это место было огорожено сильнейшими защитными заклинаниями. И даже в сотни метров от воды я ощущала вибрации магии. Впрочем, от некроманского пруда, несмотря на таившуюся в нем опасность, руководство Академии избавляться не спешило. Наоборот, по слухам, этим летом в него подселили еще нескольких монстров, привезенных откуда-то из южных топий, один другого страшнее – и все для того, чтобы натаскивать на них последние курсы некромантов и боевых магов. У нас уже было пару занятий в этом учебном году, и на мостик вылезла такая тварь, что мне тут же захотелось сжечь это ужасное место. «Мисс!» Внезапно раздался испуганный женский голос, и я вскинула руку, под которой мгновенно закрутился огненный вихрь. «Ой, не к добру такие встречи в темном конце, и не стоит подкрадываться ко мне и выпрыгивать из кустов!» Впрочем, я тут же утихомирила магические потоки, с удивлением уставившись на гувернантку маленькой Греты Гамильтон. Кажется, ее звали Мисс Мэри. Порядком запыхавшись, женщина выбежала с боковой дорожки, терявшейся в зарослях Барбариса, и остановилась передо мной. Лицо ее было бледным, губы тряслись. «Где Грета?» выдохнула я, обреченно подумав, что присланное мне приглашение на некроманский пруд было отнюдь неспроста. Кажется, все повторялось. Неведомые мне люди действовали по старому сценарию, и роли в нем отвелись все тем же актерам. Грети Гамильтон, ее отцу и мне. Только вот место действия на этот раз оставляло желать лучшего, а на меня накатило предчувствие грядущей беды. «Не знаю, ищу ее повсюду», — выдохнула женщина. «А здесь даже не у кого спросить». «Потому что все ушли в столовую», — пробормотала я. «Может, вы ее видели?» Гувернантка уставилась на меня с надеждой, на что я покачала головой. «Дряная девчонка снова сбежала», — добавила она в сердцах. «Я затримала всего на минутку, а она...» «Прекратите уже ее ругать!» «Что, Грета?» «Говорю, уже сбежала!» Я закрыла ее дверь на ключ, но маленькая разбойница спустилась по решетке для роз. Но я все-таки увидела, как она направлялась к темному концу. Вымощенная плитками дорожка, с которой появилась мисс Мэри, как раз вела со стороны преподавательского холма и проходила мимо полигона и лаборатории некромантов. «Я попыталась ее догнать», — продолжала оправдываться гувернантка. «Но она слишком быстро бегает. Но я нашла ленточку, оборонила где-то там». Она кивнула на серые крыши лабораторий. «Значит, Грета здесь и снова от меня прячется!» «Она здесь!» — отозвалась я. «Но не думаю, что она прячется!» У меня не оставалось сомнений в том, что Грета целеустремленно шла к некроманскому пруду. «Только вот зачем? И откуда в детской голове могла возникнуть настолько странная, это же страшная идея!» «Вы сказали кому-то из слуг в доме?» — спросила я у мисс Мэри. «Позвали на ее поиски?» «Никому и ничего я не говорила!» — покачала головой гувернантка. «Потому что собиралась найти ее сама. Маленькая негодница все время от меня сбегает. Вот я ей задам на этот раз!» «Хватит уже!» — выдохнула я гневно. «Сейчас же отправляйтесь за помощью!» Это никакие вам не шутки. Неужели вы не понимаете, что это место смертельно опасно? Потому что впереди, среди зарослей, виднелся край пруда, а я, немного напрягшись, почувствовала прорехи в защитном поле. И это вряд ли могла сделать Гретта Гамильтон. У детей магический дар еще спал, окончательно сформировываясь только в подростковом возрасте». Выходило, что тот, кто написал мне записку, до этого каким-то образом заставил девочку сбежать из дома, а потом заманил ее на некроманский пруд. Я понятия не имела, какие цели он преследовал, но серьезно тревожилась за жизнь и здоровье маленькой Греты. К тому же получалось, что я опоздала к назначенному в записке времени. Дочь ректора пришла сюда несколько минут назад, и сейчас ей грозила смертельная опасность. «Живее!» рявкнула я на всю еще медлившую гувернантку. «Моментально! Отправляйтесь и позовите на помощь любого, кого вы встретите! Скажите, что Грета Гамильтон в опасности, она у некроманского пруда, с которого снято охранные заклинания! Пусть поспешат!» Гувернантка кинула на меня испуганный взгляд, но я уже бросилась по дорожке к виднеющейся в просветах между кустами водной глади. Свинцово-серый, хотя день стоял солнечный. Но свет обходил это урочище тьмы далеко стороной. И я бежала все быстрее и быстрее, стягивая к себе магию, чувствуя, как закручиваются вокруг меня невидимые вихри. Очень сильные, словно и не было изнуряющего испытания на стадионе всего час назад. Могла бы попробовать пробить портал, но не знала точных координат выхода, а угодить прямиком в черные воды мне нисколько не хотелось. Вместо этого я еще больше добавила к защите, потому что магические твари вполне могли сидеть в окружавших пруд зарослях. Правда, в переплетениях колючих ветвей, шипов и острых листьев я так никого и не заметила. Зато очень скоро увидела промелькнувший вдали край белого платья. «Грета! Грета, это ты?» Закричала я срывающимся голосом. Выбежала из-за кустов и обнаружила ее на мостике, ведущем к середине некроманского пруда в светлом платьишке с распущенными волосами до пояса. Наверное, противная мисс Мэри снова слишком туго заплела ей косы. Девочка стояла почти на самом его конце и протягивала руки. «Грета!» — взвыла я в полнейшем отчаянии. «Грета, остановись! Прошу тебя, отойди от них! Вернее, поскорее беги ко мне!» Потому что к ней подплывали два черных лебедя с горделиво изогнутыми шеями и кроваво-красными клювами плыли бесшумно, рассекая клубящийся над черной водой белесый туман, сперва показавшийся мне мороком. Но я знала, что это никакой не морок, и я знала, что это вовсе никакие не лебеди. Это были торги, одни из опаснейших тварей, населявших некроманский пруд. Они могли принимать любой образ, изменяя свои привычные к постоянной трансформации тела, И там под лапами черных лебедей прятались бесформенные туловища и огромные прожорливые рты. «Помнишь, как ты сказала, что все лебеди улетели, потому что у них нет зимних шубок?» Повернулась ко мне девочка. «Гляди, Джой, а эти остались! Жаль, у меня нет с собой хлебушка!» И снова протянула к ним руку. Именно в этот момент с моих пальцев сорвалось защитное заклинание. Полетело, окутывая девочку оранжевым коконом магии огня, потому что я кое-что вспомнила о торгах. В отличие от призрачных гончих, им не нравилась именно эта стихия. И еще их можно было убить мечом, которого у меня с собой не было. Из сильных сторон... Торги крайне сообразительны и быстро учились на своих ошибках. Неповоротливые на суше, в воде они были проворны и быстры. К тому же их слишком редко кормили, потому что с едой они так и норовили сожрать тех, кто ее принес. «Это означало, что Грета в смертельной опасности». Огненная волна, слетевшая с моих рук, несмотря на выставленную защиту, могла зацепить девочку, но я все же рискнула, потому что заметила, как пошла волнами вода под лапами у лебедей. Кажется, торги решили, что уже достаточно приманили добычу, пора ее и полакомиться. Девочка охнула, увидев, как начали меняться фальшивые птицы, но мое защитное заклинание все же ее уберегло. Огненная магия заставила торгов отпрянуть, хотя окончательно не отпугнула. Но с моих рук уже слетели две боевые молнии. Первый я все-таки промахнулась. Она с шипением угодила в воду рядом с лебедями. Зато второй я как раз попала в самого смелого, который был совсем рядом с Гретой. Тот зарычал совсем не по-лебединому. Отпрянул от мостика и принялся трансформироваться. Собрат решил от него не отставать. Лебеди исчезли. Вместо них промелькнули лоснящиеся черные бока тюленьих тел и распахнутые зубастые пасти. Грета, завизжав, отпрянула от края мостика и кинулась бежать в мою сторону, но оставлять свою добычу торги не собирались. Первый ринулся вперед. Высунув из воды когтистую лапу, он вцепился Грете в платье. Раздался треск рвущейся материи. Малышка завопила от ужаса, а я... Я принялась кидать молниями, огненными, воздушными, целясь в торга, схватившего Грету, и отгоняя того, кто собирался присоединиться к пиру. Попала. Причем три раза подряд, чудом не зацепив Грету. Тем самым я заставила первого торга болезненно зарычать и выпустить добычу. Он скрылся под водой, но там его поджидал второй торг. Накинулся на собрата, похоже, решив все-таки пообедать. На поверхности снова промелькнули темные тела и оскаленные пасти. Торги сцепились между собой, и это было мне как нельзя на руку. Грета, всхлипывая, ползла на коленях в мою сторону, а я неслась по длинному мостику, скидывая с рук одно огненное заклинание за другим, потому что ничего еще не кончилось». Пару раз попала в черную кучу малу, отогнав торгов подальше от мостика. Затем принялась бить магией во все подозрительные головы, поднимавшиеся над водой. Обитатели призрачного пруда, привлеченные шумом, заинтересовались тем, что происходило, и это было очень-очень плохо. Но все-таки не доглядела. Откуда-то сбоку на мостик выползла гигантская осьминожья щупальца, и, прорвав мою защиту... «Надо же, какая устойчивая к магии огня тварь!» «Обвела ногу девочки и потащила Грету в воду!» Напрасно-то отбивалась и брыкалась. Напрасно я отрастила воздушное лезвие, которым собиралась перерубить щупальцы. Заклинание из высшей магии получилось у меня с первого же раза. Почти добежала и даже ударила издалека, но не попала. Слишком осторожничала, боясь зацепить девочку, и монстр все-таки утащил ее под воду. Тогда я, не раздумывая ни секунды, прыгнула за ней следом. Вода оказалась настолько холодной, что в первую же секунду выбила из меня дух. Но у меня не было времени на подобные мелочи. Размышлять о собственных неудобствах. Потому что я почти сразу же разглядела огромное осьминожье тело, в переплетении щупалец которого промелькнуло белое платье Греты. Нет, таких монстров на уроках мы не проходили. И на практических занятиях нам их не показывали. «Возможно, этот осьминок был из той самой новой партии монстров, которых привезли летом откуда-то с юга Аквитана и еще не успели продемонстрировать студентам. К тому же я никогда не пробовала активировать магию под водой, но читала, что нет никакой разницы. Главное – нащупать магические потоки, не испугавшись толще воды. Пугаться у меня не было времени, поэтому я их моментально нащупала». Затем стала закидывать гигантского осьминога боевыми молниями, пробуя и так, и эдак, и стихией воздуха, и магии воды, не совсем уверенная, к чему именно он резистентен, и понимая, что у меня нет возможности это выяснить. Целила ему в глаза. Их я не видела, но решила, что они должны быть где-то чуть выше черного переплетения щупалец, которыми осьминог опутал девочку. Попытался уплыть с добычей, только я ему не позволила» к тому же торги, переставшие рвать друг друга на части, снова крутились рядом, явно нацеливаясь на меня, но сейчас мне не было до них дела. Ни до кого и ни до чего. Понимала, что время стремительно истекает и что Грета может задохнуться. Увернулась от удара щупальца, прошедшего совсем близко от моего лица, запустила в отместку еще одну молнию. На этот раз попала, но осьминог, фаджигацкая каракатица, плюнул чернильной жидкостью, затмив мне обзор, после чего все-таки кинулся на утек. Но я снова ему не позволила. Пусть на миг потеряла ориентацию, потому что чернила расплылись по воде густым облаком, но все же спутала его щупальца с визующим водным заклинанием, затем принялась тянуть к себе монстра с сетью, после чего накинула на него стазис. Фух, надо же было раньше об этом догадаться. На этом воздух в легких стал заканчиваться. Перед глазами побежали разноцветные волны, а тело взмолилось о вздохе. Но я не стала подниматься на поверхность. Знала, что Грети еще хуже. Куда хуже, чем мне. Под моими руками тотчас же загорелось воздушное лезвие, которым я собиралась перерезать щупальца каракатицы и вытащить девочку наружу. Но тут торги окончательно осмелели и совсем не вовремя решили на меня напасть. Не успела я познать всю глубину отчаяния. Отбиваясь от них, я переживала не за себя, а за Грету. Как в воду рядом со мной упало крупное темное тело. Я собиралась было ударить по новому врагу тем самым лезвием, но остановилась, внезапно поняв, что это человек. И этот человек пришел мне на помощь. Моментально оценив происходящее, он ударил по чем-то таким, от чего их отшвырнуло в разные стороны вместе с другими не в меру любопытными, но такими же прожорливыми обитателями пруда. И уже в следующую секунду он принялся вытаскивать Грету из переплетения щупалец безжизненного монстра. «Потому что это был наш ректор!» «Лорд Гамильтон явился за своей дочерью!» Затем в воду прыгнул еще один человек, явно кто-то из преподавателей, не успевший скинуть с себя темную мантию. Тут я все-таки решилась вынырнуть и сделать вдох, потому что легкие полыхали огнем. После этого нырнула еще раз и принялась отгонять от мужчин настырных торгов и других не менее хищных обитателей призрачного пруда. Но сейчас я была спокойна, почти уверовав в то, что с Гретой все будет хорошо и что отец обязательно ее спасет. Вынырнула во второй раз. Ловко влезла на мостик, чтобы взять из рук Берка Гамильтона его безжизненную дочь, которую он только что выпутал из щупалец гигантского осьминога. Положила девочку на спину, моментально сняв с Греты остатки все же зацепившего ее заклинания Стазиса и принялась вливать в нее целительскую магию. «Знала, что никто на меня не нападет. Берк Гамильтон не позволит этому случиться». Но Грета даже без стазиса не дышала и не шевелилась. Выглядела безжизненной куклой, хотя я старательно пыталась вернуть ее к жизни. Не приходила в себя, несмотря на потоки магии, лившиеся из моих рук. Именно тогда, словно из ниоткуда, в голову полезли воспоминания о том, как однажды в детстве я тоже спасла чью-то жизнь. Вытащила кого-то из морских волн. Кажется, в тот день был шторм. После чего приложила руки к ее... Нет же, это все-таки был парень к его груди несколько раз нажала, затем прикоснулась своими губами к его, вдыхая воздух в легкие и заставляя их работать. И я сделала то же самое, но уже с маленькой Гретой. — Дыши! — шептала ей. — Дыши, прошу, умоляю тебя! И тут же взмолилась богиня Вересте, прося у нее о милости, чтобы она не собирала. Внезапно, словно меня услышали там наверху, девочка закашляла и принялась выплевывать воду. Открыла глаза, разревелась, попыталась встать, и я ее подняла. Прижала к себе, обняла, согревая в своих мокрых объятиях. «Все хорошо», — твердила ей, поглаживая плачущую грету по спине. «Все, все уже закончилось, все, малышка. Видишь, твой папа пришел и разогнал всех монстров». Наконец она перестала плакать и трястись. «Папочка!» Из ее груди вырвался вздох. Оказалось, Берг Гамильтон тоже стоял рядом с нами на мостике и смотрел на меня странными глазами. «Наверное, у вас есть ко мне много вопросов?» Сказала ему после того, как отпустила его дочь, и он поднял ее на руки, прижал к себе, и она уткнулась личиком ему в плечо. «Потому что на его месте у меня тоже были бы к себе вопросы. Не знаю, как здесь оказалась Грета, но я пришла сюда потому, что получила еще одну записку. Я сейчас вам ее покажу». Полезла за пазуху и вытянула оттуда злосчастный свиток, насквозь промокший, с расплывшимися чернилами, порядком пострадавший от борьбы с монстрами призрачного пруда. Пожала плечами, похоже, все-таки не покажу, и бросила его в воду. Понимала, что ничего уже не сделать, от текста мало что осталось. К тому же послание впитало в себя отголоски магической битвы, и личность отправителя уже не определить. Выходит, и третья записка уничтожена, и это было очень, очень печально. Тут налетел порыв осеннего ветра. Продул меня насквозь, и я внезапно поняла, насколько сильно замерзла и бесконечно устала. Устала от всего. И от того, что кто-то заставляет меня бегать по всей академии, куда его душа положит. И еще от того, что Берг Гамильтон нисколько мне не верит. Смотрит на меня непроницаемым взглядом, хотя я только что... Ну, «Можно сказать, я только что спасла его дочь!» «Значит, очередная записка», — произнес он, но я так и не поняла, была ли это насмешка или же он просто констатировал факт. «Да, записка», — сказала ему, стараясь не стучать зубами и не слишком сильно пялиться на то, как текли капли воды по его спокойному красивому лицу. Та самая, которой больше нет. Я понимаю, что вы вправе мне не верить, лорд Гамильтон, потому что доказательств у меня опять никаких. Простите, не догадалась сперва вытащить свиток и только потом нырять за вашей дочерью. Но именно эта ваша записка вынудила меня прийти в темный конец, где я и увидела Грету. Мне вполне хватило доказательств вашей смелости, произнес он, и я застыла с раскрытым ртом. Тут он отвлекся, потому что из воды вылез наш декан и принялся вынимать водоросли из длинных светлых волос. Кашлянув, подошел к нам и намекнул, что не помешало бы поскорее отсюда убраться, потому что вода продолжала бурлить, и к мостику явно приближалась новая стая голодных обитателей Некроманского пруда. Берк Гамильтон, удерживая Грету одной рукой, распахнул портал, сказав мне, чтобы я шла первой. «Послушалась» шагнула в «Синее кольцо» и моментально оказалась на дорожке возле загонов для магических существ. «Впрочем, декан Ноук с нами не пошел», — заявил Берку Гамильтону, что поставит защитное заклинание, после чего проверит, не разбежалось ли по территории Академии беспокойное хозяйство деканесса Пейтон. «Грета, зачем ты пошла на некроманский пруд?» — спросил ректор у своей дочери. Поставил ее на дорожку, но девочка тут же вцепилась ему в руку. Да так сильно, что я увидела, как побелели костяшки ее маленьких пальчиков. И он снова взял ее на руки. — Мы много раз с тобой говорили, что в темный конец ходить не только запрещено, но и крайне опасно. — Мисс... Мисс Мэри... Мисс Мэри снова заплела мне бантики, — схлипнула Грета. — Я сказала ей, что они мне жмут но она не захотела ничего слышать, и что я все вру, и что она меня за это накажет. Заперла в своей комнате, и тогда... Тогда я спешала. Мне было очень грустно, я отправилась искать лебедей. Вчера на том пруду в светлом конце их не было, а на этом они были. И они оказались черными, и чуть было меня не съели. Девочка снова всхлипнула, а ее отец посуровил еще сильнее. «Ты теперь тоже меня накажешь, папочка?» Не выдержав, я все же решила вмешаться. Наказать надо гувернантку, заявила лорду Гамильтону. А еще лучше, еще лучше взять и, и, и ее уволить. Думала, что мой голос прозвучит уверенно, но вместо этого я почему-то с трудом шевелила языком. Тут налетел новый холодный порыв, и я поняла, что замерзла до такой степени, что даже не могу накинуть на себя защитное заклинание чтобы, по крайней мере, уберечься от ветра. Шевелиться не осталось никаких сил. Так я и стояла, вяло размышляя о том, умру ли я от переохлаждения или все-таки нет. Но если умру, то в хорошей компании, рядом с лордом Гамильтоном, на которого даже в мокром виде оказалось крайне приятно посмотреть. Очнулась. «Ей же холодно!» — сказала я лорду Гамильтону. «Какие же мы глупые взрослые! Как может простудиться!» С трудом, но все-таки выговорила длинное слово. Кивнув, он накинул на дочь согревающее заклинание. «Наказывать надо того, кто это сделал», — заявил мне. «На Грэте чувствуются следы заклинания подчинения. Пусть затертые, но их осталось достаточно». Она пришла на некроманский пруд не по своей воле. На это я с трудом, но все же покачала головой, чувствуя, как скрипят замерзшие суставы шеи. Если он думает, что я к этому причастна, что я могла причинить вред его дочери! Но он так не думал. Еще раз поблагодарил меня за смелость и самоотверженность, после чего заявил, что заклинание явно навел кто-то из некромантов. Он ощущает присутствие темной магии и обязательно выяснит, кто это сделал. Затем окинул меня взглядом с ног до головы, почему-то зацепившись на облепленной мокрой туникой груди и бедрах. И от этого мне в момент стало горячо, даже жарко. После заявил, что мне стоит сейчас же вернуться в комнату и переодеться в сухое, чтобы не простудиться. Ветер холодный, сентябрьский, поэтому он откроет мне портал. Вместо этого накинул на меня такой же согревающий кокон, как и на Грету, но портал открывать не спешил. Стоял, продолжая меня разглядывать, так, словно до этого и не видел. Вот и я тоже стояла и смотрела. И даже маленькая Грета перестала трястись и уставилась на своего отца с явным интересом. «Спасибо», — очнувшись, сказала я, «но что мне делать с записками?» Зубы стучали совсем не ко времени. «Что, если мне снова ее подкинут?» «Если получите еще одну записку, сразу же направляйтесь с ней ко мне», заявил лорд Гамильтон. «Хотела ему сказать, что, по-видимому, отправитель как раз этого и добивался, чтобы я сразу же отправлялась к нему, и у меня нет никаких идей, зачем кому-либо это понадобилось». Но не сказала, потому что заговорила Грета. «Папочка!» И голос у нее был сладкий-сладкий, словно девочка что-то задумала. «А можно Джой меня навестит?» «Джой?» — переспросил он, взглянув на меня удивленно. «Джой!» — покивала Грета, затем добавила многозначительно. «Ее так зовут, папочка, если ты вдруг не знал». «Меня так зовут, друзья», — запнувшись, пояснила ему. Зубы почему-то больше не стучали. «Мы друзья!» — с важным видом заявила Грета. «И я хочу пригласить Джой к нам на чай, как друга, папочка!» «Да, мы друзья!» — отозвалась я, чувствуя, как согреваюсь, и непонятно, что помогло мне больше. То ли магия, то ли взгляд Берка Гамильтона. Поэтому могла бы я навестить Грету, но так, чтобы вам не помешать». Я ни в коем случае не собиралась присутствовать на их семейном обеде или ужине. Эта мысль вызывала у меня суеверный ужас. «Можно Джой придет к нам завтра?» Продолжала гнуть свою линию Грета. «У меня здесь совсем нет трусей». Девочка тяжело вздохнула, посмотрев на своего отца жалобным взглядом. «А ты за мной присмотришь. За мной и за Джой. А мисс Мэри мы уволим, потому что она нам не нужна». И ее голос снова прозвучал сладко-сладко. «Насчет мисс Мэри мы с тобой поговорим позже», заявил ее суровый отец. «Что же касается Джои?» Ректор уставился на меня непроницаемым взглядом, и я подумала, что сейчас он откажет. «Заявит Грети, что с нее хватит и гувернантки, такой как есть, а мне, чтобы я не занималась ерундой и прекратила его преследовать, хотя я нисколько не собиралась». «Всего лишь думала навестить одинокую маленькую девочку, у которой здесь совсем нет друзей». «Боюсь, на этой неделе у твоей Джой будет очень много дел», – наконец произнес лорд Гамильтон. «Но если у нее все же найдется свободное время, то, конечно, она может тебя навестить». «Папочка, а почему у Джой будет очень много дел?» – поинтересовалась Грета. Выглядела девочка обрадованной. На это Берг Гамильтон ей не ответил. Снова посмотрел на меня и впервые за все это время улыбнулся. И мое сердце забилось в разы быстрее, разгоняя по венам кровь. Нет, смерть от переохлаждения мне больше не грозила. Как раз наоборот. Судя по всему, пусть на доске возле деканата еще не появился список с именами прошедших отборочное испытание... «Я только что получила неофициальное подтверждение тому, что меня взяли в команду Академии Элли Рена». И еще официальное разрешение навестить Грету Гамильтону.